Глава восемнадцатая «В крыльях я оказался, когда вовсю шла предпросмотровая суета, народу была туча, и знакомые, и незнакомые, и здоровенные ребята, и так себе, но бойцы всякие бывают, я это уже хорошо усвоил сам, да и от Степаныча интересных историй наслушался. Был, например, у нас такой боксер Вячеслав Лемешев, олимпийский чемпион 1972 года, в среднем весе, говорят, невероятный уникум». очень высокий для своей категории, соответственно, худой, физически слабенький. Но скорости реакция какие-то запредельные. Ткнул своей тоненькой ручкой, и соперник падает. Еще раз ткнул, опять нокдаун. По слухам, Дон Кинг видел его финальный бой на Олимпийских играх в Мюнхене, поразился и долго восхищался неведомым ему русским парнем. Потом, правда, голова у Лемешева закружилась от успехов и славы, стал крепко закладывать, все плюсы растерял, и карьера кончилась. Ну, впрочем, это лирика так, к месту вспомнилось А бросились мне в глаза слишком уж мощные, массивные фигуры нескольких ребят, больше похожих на тяжелоатлетов, или на метателей диска или молота, или толкателей ядра. Моторика движения у них была совершенно не бойцовская, о чем я не преминул сказать Степанычу, подошедшему ко мне». Он коротко рассмеялся. «Это ты точно заметил», – сказал вполголоса «Тут кого только не набежало!» И рассказал, что слух о предстоящем турнире стремительно расплылся по Москве и области. Еще никакой официальной рекламы, никаких сведений в СМИ, а сарафанное радио уже вовсю работает. «Вот народ и потянулся», – продолжал Степаныч. «Ладно, представители разных единоборств, это понятно. Так нет же, штангистов несколько человек подвалило». Со штангой они борются, решили себя попробовать в новой области. Вот что ты будешь делать? Ну, а Серёга говорит, пусть. Тут, говорит, главный эффект». Я кивнул. Похоже, заветы режиссёра Павла Александровича начали действовать. «Хотя», – произнёс Степаныч, призадумался и ухмыльнулся. «Чего хотя?» – спросил я. «Да был случай». Он рассмеялся. «В 86-м никак?» «Да, точно. Весной. На областную спортбазу заехали. к чемпионату РСФСР готовились». Там кого только не было, наш футбольный ск был, помнишь такую команду? Слыхал. Да, так вот, повздорили, и один штангист-полутяж нашего боксера в баранирок скрутил. Техники-то ноль, зато селища. Тоже не последнее дело. Ладно, тогда без травм обошлось. Ох, и вломили обоим. Штангист-мастер спорта был, так чуть не сняли, но обошлось. А что поцапались-то? «Да подали, ясное дело, может и по чуть-чуть, но по ходу тренировок, сам знаешь, чердак-то сразу отрывает». Я кивнул. Пока наша беседа длилась, я, естественно, незаметно разглядывал бойцов, причем рассматривал сразу с двух ракурсов, с точки зрения мастерства и с позиции шоу, и видел, вот этот отличный боксер, техничный, все движения изящные, отточенные, летая пластика, никакой дерганой шелухи, но массовый зритель этого не поймет». Это для него геометрия Лобачевского. А вот тот крепыш явно еще не отесанный, хотя от природы резкий и сильный. Вот поставь его в пару примерно с таким же, и получится нечто вроде побоища Артура Гатти с Микеордом, от чего публика обосытся от восторга. А это ведь будет не бокс, а смешанное единоборство, с куда более жесткими правилами. Подошел сияющий Сергей. Видали? Пошла жара, кажется. Ребята валом валит. Откуда узнали, уму непостижимо. с отбором проблем не будет, уже ясно. Это пока только Москва и область, а там глядишь, и весь союз подтянется. Степанович ностальгически вздохнул при слове союз. Эх, сейчас-то уже не то, а раньше на самом деле чемпионат Союза. Вот школа была. До полуфинала дойти адский труд, чемпионом стать подвиг. А борцовские тренеры, помню, говорили, что союз куда труднее выиграть, чем мир, тем более Европу. В каждой категории 5-6 наших могли на медали рассчитывать. А поехать на чемпионат мира мог один, конкуренция была, слов нет». На конкуренцию слов не было, но вообще о той эпохе Степаныч мог часами говорить. И вот сейчас увлёкся, похоже, Сергей это заметил, и постарался перевести разговор на другие рельсы. «Слушай, боец, ты уже, наверное, пригляделся к ребятам, как тебе они?» «Конечно, я пригляделся, и уже мог со знанием дела говорить о каждом, от безнадёжных до проспектов». Из последних мне особенно глянулся один парнишка. Ну, парнишка не парнишка, мужику где-то под тридцать, плечи мощные, руки длинные, суховатые, но мускулистые. Ничего лишнего, короткая мощная шея, массивный подбородок. Каков будет в борьбе в партере, трудно сказать. Хотя данные для этого есть, а вот в ударке явно профи, а главное, смотреться будет ярко, зрелищно, правда. Вон тот, смотрите, я постарался так кивнуть, чтобы тот не заметил. Тренеры взглянули. Степаныч присвистнул. «Ну, брат, глаз у тебя алмаз, это точно. Я его еще по юношам помню, КМС. Тогда он, похоже, в физике был, но резкий, бьющий, мое почтение. Танка нашего гонял по рингу, тот бедняга только отбиваться успевал. Можешь у него спросить, как, мол, тебе старый знакомый. Думаю, не самые приятные воспоминания остались. А этот, кажется, из Подмосковья откуда-то», – повернулся Степаныч к Сергею. «Был», – кивнул Сергей. «Из Коломны, Гена его зовут, давно уже москвич, правда не мой из другого клуба. Так что, тёск, займёмся отбором сегодня». «А почему бы нет?» – эпически откликнулся я. «Мне телевизионщики уже все уши прожужжали», – сказал москвич. «Отбирай тех, кто будет смотреться красочно». Он передразнил интонацию кого-то из съёмочной команды. «Ну тут я согласен, одно дело спорт, другое дело трансляция, я это, между прочим, и без них давно заметил». И надо как-то все это учитывать. Вот я бы и хотел, чтобы мы с разных сторон взглянули на дело, а? Резонно, не возражал я, да и нечего возражать. Но тут еще одна засада есть. То есть, воскликнул Сергей, и оба тренера с любопытством воззрелись на меня. Ну, наверное, я неудачно выразился, засада не засада, а сторона дела, скажем так. И я изложил эту сторону. Зрелищность, безусловно, важна, в данном случае она, пожалуй, и на первом месте, но без функциональной подготовки она немногого стоит. Что толку от бойца, который красиво, а может даже и сильно поработал руками и ногами в первую минуту схватки, а потом сдулся? Ну, здесь я, конечно, полемически перегнул палку, но для наглядности. Если спортсмена хватит на раунд, а потом он превратится в мешок или перестанет работать, бой начнет избегать. то о зрелищности речь не идёт в принципе, согласны? Поэтому, заключил я, надо ребят проверить комплексно и на выносливость, и на бойцовские качества. Если честно, то меня хватило вдохновение Я говорил это, сознавая, что в целом говорю толково, но что надо конкретно сделать, пока не представлял. Впрочем, мысль работала в лёд, как говорится, пазл сложился. Вот что, с подъёмом объявил я, есть идея, смотрите. Мысль моя была такова – сделать своего рода силовой кросс, а по его завершении – короткие спарринги. Длинных не надо, потому что если кто после этого кросса отбился хотя бы раунд, уже годится». «Хм», – воскликнул Сергей, – «а что, это круто». Я совсем воодушевился. «Тогда так. Сперва разминка на гибкость, на пластику, потом, собственно, кросс. Предложил я следующее. Претендент бежит первый круг по периметру зала». в конце выполняя бросок человекообразного чучела. В нормальном спортивном зале всегда есть такая кукла для отработки бросков. Это, как правило, выполнена из кожзаменителя манекен, грубо повторяющий контуры человеческой фигуры. Он примерно в рост человека, набит опилками, ветошью и тому подобными драгоценностями. Весит килограммов 40-45. Естественно, он служит объектом неистащимых шуток для жизнерадостных спортсменов, Ему придумывают имена, наиболее продвинутые юмористы, рисуют рожи, а иной раз и половые органы, за что случается, шутники огребают от тренеров по первое число. «Есть у вас такой красавец?» – спросил я Сергея. «А как же, даже два, один потяжелее, другой полегче. Ну, ребята им кликухи дали, Пьеро и Орликин». «Эрудиты у тебя, пацаны, потяжелее это Орликин?» «Нет, наоборот, Пьеро». «Ну ладно, сколько он весит?» «Где-то под полтинник. «Отлично, значит так». Значит, бегущий в среднем темпе, одолев один круг, выполняет бросок, бежит еще круг. Пьеро надо положить рядом с боксерской грушей, которых в солидном зале тоже несколько, по весам. Просуждав, мы выбрали грушу достаточно массивную, также в полцентнера. Завершив второй круг, претендент наносит в максимальном темпе серию ударов по груше Любых, руками, ногами, головой, как хочет. на что у него ума и сноровки хватит, и бежит дальше. Третий круг, после чего выполняет бросок трижды. Здесь тоже как хочешь, так бросай. Подсечкой, через себя, прогибом. Короче, полный простор для фантазии, смекалки и всего такого. Еще круг, ударное упражнение, теперь 10 секунд, темп такой же. и так дальше с нарастанием. Третий и четвертый круги, пять бросков и 15 секунд колотушек. пятый и шестой, соответственно, семь и двадцать, седьмой и восьмой – десять и тридцать. Кто сойдет с дистанции тот выбывает. Кто добежал до финиша, становится в спарринге и бьется. Две минуты – хватит этого. А если этих добежавших будет нечетное число? – немедля спросил Степаныч. Кто-то один будет биться со мной, тоже мгновенно отреагировал я. Как вам это в целом? По лицу Степаныча видно было, что он слишком хорошо представляет себе это зрелище. Ну? Протянул он со скепсисом. Зато Сергей был в восторге. «Отличная идея, проверим, кто чего стоит, а какая последовательность будет». Я предложил так, как первый спортсмен добежал до манекена, стартует второй, с таким же интервалом третий. Конечно, вряд ли эти интервалы будут строго выдерживаться, но по ходу разрулим. Норматив времени? Ну, какой тут норматив? Поживем, увидим. Чувствовалось, что Сереге не терпится начать. «Ну, тогда погнали!» Наш консилиум проходил чуть в стороне, общались приглушенно, ребята не слышали, о чем идет речь. Но наверняка догадывались, поглядывали с интересом. Сергей энергично захлопал в ладоши. «Парни, все сюда, начинается самое интересное!» Я про себя подумал, что самое интересное далеко впереди, но встревать, разумеется, не стал. Сергей пустился растолковывать условия сегодняшнего состязания. Чувствовалось, что парни разгораются куражом, им не терпится начать. «Всё ясно?» – спросил тренер. «Всё, да», – загалдел народ. «Тогда приступим». Тут возникли дебаты на тему, в каком порядке стартовать, то есть кто за кем. Но Степаныч вмиг пресёк спор, объявив жеребьёвку, что усилило азарт. Пока он нарезал бумажки с номерами, приволокли Пьерова, тут же начали разминку. Нетерпение охватило всех, включая меня. В мне пустилось рисовать картины необычайного конкурса». провели жеребьевку. Первым досталось бежать одному из штангистов, могучему парню весом под центнер. Темп средний, понял? Не трусцой, но и нестись не надо. Он кивнул, лицо сосредоточенное. «Тебя как звать?» – спросил я. тальян сказал он утробным голосом, спохватился. «В смысле это, Анатолий?» Я поднял руку. «Старт». Он рванул вперед, как пришпоренный, но, видать, тут же вспомнил, что я говорил, сбросил темп. Между прочим, для своей массы он бежал неплохо, то есть достаточно легко. Пьеро до того с шутками-прибаутками закрепили на специальной подставке, чтобы он изображал стоящего человека. Он и стоял. Тяжелоатлет почти замкнул круг, приближаясь к нам, и по нему я видел, что он совершенно не представляет, как выполнять бросок. Второй пошел. Через пару секунд скомандовал я, и второй спортсмен пустился на дистанцию. Черт знает, какой план сложился в голове у Анатолия. Но для начала он сделал зверское лицо, а добежав, схватил чучело подмышки, вскинул как можно выше и с такой силой шваркнул о пол, что чуть не содрогнулся старенький спортзал. Ей-богу, я бы не удивился, если бы Пьеро ожил, вскочил и заорал бы что-то вроде «Да я вас, волочей ребята Ребята-борцы чуть не полегли со смеху, но штангист, к счастью, этого не видел, он уже бежал дальше. Третий пошёл. Конвейер заработал. Пиро быстро взгромоздили на место. Второй парень выполнил бросок вполне грамотно, а штангист приближался к груше И опять-таки по его лицу я видел, что у него самые смутные представления о том, как надо наносить удары. Тем не менее, назвался груздем, полезай в кузов. Толик начал нескладно поднимать руки, готовясь лупить висячий объект. «Сейчас зал разнесёт», – мелькнуло у меня в голове. и Я включил секундомер, крикнув «Пять секунд!» Толян замолотил груши адскими неумелыми оплеухами, от которых у него точно должны были заныть запястья. «Время!» – скомандовал я, и штангист послушно пустился дальше. Так и понеслось. Время помчалось, я только успевал фиксировать события, не забывая отмечать изобретательность и технику участников, у кого с этим делом было получше. Были такие, были те, кто великолепно выполнял броски, отчего Пьеро мелькал в воздухе, как пропеллер. Были такие, кто наносил сложные удары – хай-кик, бэк-фист и делали это вполне качественно. Словом, зрелище по-настоящему спортивное и увлекательное. Понятно, что возле снарядов возникали заминки, пока кто-то справлялся с пятью бросками, следующему приходилось чуть подождать, что вообще-то и к лучшему – небольшая передышка». С первыми тремя кругами ребята в общем справились, а вот на четвертом начали сдавать. Что и понятно, нагрузка, честно говоря, сумасшедшая. Заметно выдохся Толик. Он страшно старался, выкладывался, пытался разнообразить броски и удары, но что там говорить, с каждым кругом это давалось ему, все труднее и труднее. Один из штангистов на своем пятом круге плюнул и сошел с дистанции. «Не могу!» Задыхаясь, пересохшим ртом просипел он. Сердце прихватило, бывает такое. Кое-кто потихоньку начал филонить, явно не в полную силу бить грушу, что от меня, понятно, не укрылось. Предупреждение. Сердито проорал я одному из парней. Работать по максимуму. На пятом круге сочканул боксер Гена. Бедолагу Пьерон побросал не семь, а шесть раз, но от моего бдительного ока это не укрылось. Стоп, крикнул ему я, немного нарушая порядок бега. Невыполнение задания, еще один бросок. «Да, а я и не заметил, простите». И он ретиво исправился. Бросал он, надо сказать, в целом неплохо. Не идеально, но какая-никакая школа чувствовалась. Видно, за минувшие годы он не только чистым боксом занимался, но и другими боевыми искусствами. Я сам устал, честное слово. Больше морально, разумеется. У меня рябило в глазах, я бы сбился со счета, если бы не Степаныч Сергеем. Они четко фиксировали, кто из участников на каком кругу и каков счет бросков и ударов. Еще один пацан сошел, при броске неудачно поставил ногу и дернул ахилл, захромал, с досады выматерился, плюхнулся на скамейку. Для него состязание закончилось. А чертов Гена на шестом кругу опять решил стать всех хитрее, не доработал на ударном упражнении. Бил он красиво, слов нет, а тут слегка махнул по груше не знаю уж почему. «На что рассчитывал? Обмануть меня?» «Стоп!» – сердито рявкнул я. «Второе замечание. Все, снят с дистанции». Я решительно махнул рукой. «Вон!» Его лицо яростно перекосилось. «Да какого хрена? Я все правильно делал!» «Я видел, как правильно, как бабу погладил!» Тут я, пожалуй, перегнул, но и он меня достал. Гену, похоже, перемкнуло. Вряд ли соображая, он сжал кулаки и попер на меня».